Глава 16. «Я рад, что ты так быстро восстанавливаешься!» целуя меня в лоб», — произнес Алексис. «Завтра можно будет вернуться домой». «И Дравия пала?» «И дравие, и ее союзники. Отец уже прислал мне возмущенное письмо о том, что о присоединении четырех государств речи не шло». «О, прям-таки возмущается?» — усмехнулся Айрс. Или больше сетует на то, что работы прибавится. А алмазные шахты, которыми славилась лардония должны были его утешить? Не поясничай. Ну, хватит вам пререкаться. Я хочу узнать, откуда Славин и где его родители. Вы обещали рассказать, когда мне станет лучше. Нет у него больше никого, Несса. Матери он никогда не знал. Она умерла, давая сыну жизнь чуть больше двух лет назад. Алексис на миг прикрыл глаза, словно бы собирался с мыслями. «Он сын герцога Витольда Грайда, троюродного брата короля Айдравии. Когда я отправил требования о сложении регалий и присоединении королевства к империи, его спешно вызвали в столицу, а пока герцог находился там, а затем вел со мной переговоры от лица королевской семьи, его детей перевезли из родового поместья в этот замок». «Детей?» У него еще была старшая дочь, но куда она делась и жевали, узнать уже не у кого. Я закусила губу. Герцога убили по приказу короля две с половиной недели назад. Я сам об этом узнал лишь перед штурмом этого замка. Думаю, его наследника держали здесь для гарантии того, что герцог будет выполнять все, что ему прикажет венценосный брат. Вероятно, о моих планах сделать наместником и драйви и герцога Грайда стало известно. — Крыса? — Всех уже проверяют. Скоро выясним, кто из моих подчиненных оказался столь говорливым. — Не вини себя в чужой подлости! — я коснулась руки принца. — Ты уверен, что его дочь погибла? По словам слуг, четыре месяца назад она была в поместье Играев, которое мы брали штурмом и которое было объята пламенем. В том пожарище выживших не было. Впрочем, я вообще не уверен в том, что ее вывозили из родового поместья. Может, просто слугам сказали, что ее отвезут в Играев. Значит, славен сирота? Круглая. Я сжала кулаки и тихо произнесла. Айрс? Да я и сам хотел это предложить. Алексис, мы станем его опекунами. Нессон и так мамой зовет. «Мальчик уверен, что эта мама ему на помощь пришла, а как подрастет, мы расскажем ему обо всем. Думаю, он не откажется стать твоим наместником в Идравии. Ты ведь явно не лишишь его титула». «Не лишу. Более того, как вырастет, посажу на трон, вновь вернув Идравии независимость от империи. Я и так получил больше планируемого». Алексис криво улыбнулся. «Не кори себя», — снова повторила я. Боги не стали бы помогать тому, кто этого недостоин. Ты будешь прекрасным императором. А то, что будет, я уже не сомневалась. Никто из нас не сомневался. А еще я вспомнила кое-что. Айрс, а ты второго человека ощущал ну, там, во сне, в тумане? Второго? От меня шла только одна нить, Несса. Я бы сказала, огромный канат, по которому моя магия уходила, словно бы в бездонный колодец». «Несса?» — хрипло позвал Алексис. «Я уверена, что помощь нужна была двоим. От меня уходило две нити, Алекс. Но умирал только Славин, и вот тому второму хватило моей магии на расстоянии. Мне кажется, даже захоти я, боги меня к тому человеку не переместили бы». «Ты... ты думаешь, что второй? Это моя Аврора?» «Думаю, да». «А как зовут сестру Славина? Сколько ей лет?» «Остались ли ее портреты? Мы так мало знаем о способностях Шадары, но...» «Если твоя Аврора, кровное родство...» Я замолчала. «Просто оборвала себя на полуслове. Настолько диким был вид кронпринца». «Я... Пойду я... Алекс!» Айрс ухватил за руку брата, вынуждая того замереть на месте. Ты обязательно отдашь распоряжение и сам лично пойдешь искать. Я знаю тебя. Ты не успокоишься, пока носом всю землю не перероешь, но... Но займись этим. Когда выдохнешь, успокоишься. Ты потрясен. Мы тоже шокированы. Это нужно осознать и только потом принимать решение. Не давай врагам повода. Не давай никому понять, что у тебя появилась слабость». «Срочные поиски девочки дадут ненужную пищу для размышлений тем, кто наблюдает за твоими шагами». Айрс был прав. «Если Алексис прямо сейчас со всем рвением начнет перетряхивать павшую и дравию, добром это может не кончиться. Мы пока не знаем, где именно девочка, даже до конца не уверены, что она действительно Аврора, однако... Она жива, Алекс!» Глядя в глаза крон-принца, произнесла я и пока не является для всех значимой фигурой, а значит, ее не захотят устранить. Именно. То, что сейчас нужно сделать незамедлительно, это поднять архивы, дневники, любые личные записи всех Шадары. Если мы смогли переместиться к третьему Шадару, возможно, и указать направление к твоей Авроре сумеем. Я верю в это, как и в то, что боги благословили тебя. Мы отыщем твою Аврору. Взгляд принца прояснился. Он сел обратно и взял мою кисть в свои руки, бережно коснулся губами костяшек пальцев и прижал мою руку к своему лбу. — Спасибо, Несса.